Глава восьмая. Сиди в телеге, читай книжки. Если понадобится, сходишь, убьешь кого-нибудь, получишь двойную порцию на ужин. Телега тряслась на ухабах, так что книга все время норовила вылететь из рук. Да и зад уже отбил настолько, что готов был пешком идти, лишь бы слезть. Но так было быстрее и безопасней. А когда выехали на трак до Сантия, то еще и почитать можно было в пути. Жаль только, дорога совсем разбита, и явно никому до нее нет дела. У меня практически не было с собой еды, а убы забросил меня вообще не пойми куда. Первую деревню нашел только через сутки, да толку-то. Народ к пришлым тут не очень добро относится, так что пришлось постараться, чтобы узнать направление. Я решил двигаться в сторону Анаксианского королевства не с целью что-то там выяснить. Просто идти мне в целом некуда, Но где-то здесь, в свое время бродил Лаер из моих снов. Может, чего и выведу. Заодно хотел посетить краун. Может, удастся найти гильдию Шики с белыми масками и дочь Кастера? Какая никакая а информация? К тому же для меня в крауне будет самое безопасное место, если сумею там выжить. В итоге подрядился к одному местному торгашу в охраннике. Меч есть, браслет ловца есть, а большего ему и не надо было. Ни проверок, ни документов, ни собеседования. С работой в этом мире все куда проще. Дедок просто посмотрел на меня, на меч, и сказал, что если до сих пор не отняли, значит, пользоваться им умею. Работа не пыльная, сиди в телеге, читай книжки, если понадобится, сходишь, убьешь кого-нибудь, получишь дополнительную булку на ужин. Платили едой в буквальном смысле слова. Просто кормили и позволили ехать со всеми. Так безопасней, к тому же я и дорогу не знаю. Но, будем честны, мне и драться ни разу не пришлось. Единственная стычка с местной бандой головорезов произошла на мосту близ Сантья. Но караван охранял десяток парней, пусть и не очень крепких. А стоило мне проявить врума и отправить его в разведку, как все резко перехотели к нам соваться. Сражаться с ловцом дураков не нашлось. Так что самой большой проблемой на пути к Сантию стало отбитое мягкое место. Вот всегда бы так, если честно. Да разве что природу вокруг можно было бы отнести и к минусам. Из живых людей я видел пару растущих крестьян, мало чем отличающихся от жителей Блисверетаса, да лесорубов. Очень-очень много лесорубов. И почти все встречные нам повозки были забиты древесиной, которую везли в сторону столицы, если я правильно сориентировался в направлении. Но и большая часть окружающей меня действительности напоминала лесопильни королевского масштаба. Зато солдат валом я не встречал ни разу, как мне объяснили попутчики, чем дальше на запад от империи, тем спокойней. В том смысле, что здесь куда больше разбойничьих банд, но они явно меньшее зло. К Сантию мы подъезжали после обеда, и город было видно издалека хотя со стороны он больше напоминал военную крепость, нежели мирное поселение. «Так оно и есть», — ухмыльнулся один из моих попутчиков. «Веселый, довольно добрый и болтливый паренек с изъеденным оспой лицом и лишь половиной зубов в комплекте. Из всех охранников он был самым беспомощным, явно из крестьянских. Бежал подальше от имперцев, чтобы не завербовали в армию, а дальше я с расспросами и не лез». В каком смысле, спросил я, слезая из телеги, ноги бы размять. Да к границе рядом, сплюнул он через дыру между зубами. Даже две, так еще и краун под боком. Оттуда вы какая только нечисть не лезет, и жулье, и варье, и эти, рабами, которые промышляют. Работорговцы? Они самые, закивал мой собеседник. А ты ж туда и топаешь, не ходил бы, там честному люду дел нет. Ну, у меня есть. Эх, покачал он головой. «Ну, господин ловец, дело ваше, чай вам виднее». «Да если бы. Как раз я и без понятия, куда иду. Просто в академию лучше не соваться лишний раз, да и дверь больше не появляется. Не знаю, связано ли это с тем, что я самовольно сбежал, или с тем, что ректор усилил защиту, но назад дороги нет. По крайней мере, сейчас. А чего зря штаны просиживать, когда смерть дышит в затылок? Он ведь обещал меня грохнуть» а учитывая истинный цвет моего браслета, ему это не составит труда. Но есть предположение, что у мистера смерти хватает заботы без меня. В конце концов, я в если около месяца проторчал, а его так и не встретил. Потому спокойно топал сейчас в сторону высоченной крепостной стены, над которой вдалеке возвышались остроконечные шпили башен. Из учебников по истории и географии Я помнил только, что Сантий довольно молодой город по местным меркам. Ему лет триста вроде бы. Изначально он вроде как был торговым. Отсюда шли караваны в королевство Ларем и обратно. Потом очередная война, следом большое восстание Крауна, и тот отделился от ларемской власти, став вольным городом. Так большой торговый путь сменил русло, и караваны из столицы двинулись сначала в Тотон, а затем и в Нависет. А Сантий в качестве крепости больше не нужен. Так как что Ларему, что Аноксу нападать здесь нет смысла. Для этого надо сначала пройти Краун, который вообще сам по себе и в войнах не участвует. Торговля тут тоже не шибко шла еще и до появления империи, а сейчас и подавно. Но, тем не менее, город в каком-то смысле процветает. Если Краун во всем мире считается пристанищем самых гнусных личностей, скрывающихся от карающей длани того или иного короля, то Санти что-то вроде шлюза. Все те, кому больше нет жизни в Эде, бегут в Краун. Вся та мерзость, которая пытается скрыться за стенами вольного города, откуда нет экстрадиции, все они бегут через Санти. Последний рубеж, который им необходимо преодолеть. Но не думаю, что Санти очень сильно пытается не допустить бегства из ИД. В конце концов, чем больше ублюдков свалит из королевства, тем лучше. Проблема как раз в тех, кто, наоборот, лезет сюда из крауна. В конце концов, в обычные мирные времена королевство Эдея славилось богатым и процветающим. А где богатство, там и желающие поживиться. И вот тут уже шлюз должен работать на полную мощность, фильтруя гостей. Как я понял, добраться до крауна не такая уж и большая проблема. Только чаще всего это билет в один конец но в бывшем королевстве мне точно делать сейчас нечего. К тому же я тоже по-своему скрываюсь. От империи, от сумрака, архитектора, смерти, и я сам не знаю, кого еще. Я видел, на что способны ловцы мастера и даже магистра, и понимаю, насколько я слаб по меркам этого мира, но это пока что. Краун должен стать не только источником сведений, но и местом, где я смогу стать еще сильнее, чтобы перестать, наконец, убегать и начать преследовать. В конце концов, если я и смогу найти учителя уровня Кастера, то где еще, как не под белой маской главы гильдии шепчущих? — Это чего за фигня? — спросил я, увидев местных стражей. Наш караван пристроился в конец длинной очереди таких же торговцев, собравшихся со всех окрестных земель. Разгар весны, как никак, золотое время. А вот встретить в столь отдаленном городе алые плащи я не был готов. К тому же они не просто досматривали обозы, но и заставляли всех входящих раздеваться почти до гола. От того очередь и не спешила продвигаться вперед. Ты к усмехнулся мой шепелявый приятель тут всякого ж хватает хватает. Мало ли кто замашкировался, чтоб охранные камни не заметили это же ж по вашей части Господин ловец, ну да, ну да. Я разглядывал столбы над воротами, украшенные головами разных животных и совсем уж невиданных существ. Охранные кристаллы с отпечатками аур. А под маскировкой он, скорее всего, имел в виду, как раз искажающие ауру артефакты, вроде кулона, что висит у меня на шее. Можно попробовать обойти город или сами выйти на тракт до крауна, да только таких умников и без меня хватает». А сбрасывать нюхачей со следа я не умею. Нюхачи — это такие сновидения класса разведки. Их так зовут, потому что чаще всего те выглядят как псы. Сновидения простые, низкоуровневые, легко ловятся, легко отпечатываются в проводящих камнях, так что даже простой стражник может их использовать. Да и обычных собак никто не отменял. Уверен, вокруг города хватает патрулей. Не говоря уже про мелкие дозорные крепости, тянущиеся до самой границы. Тут, чтобы проскочить незамеченным, нужно сновидение уровня ящера Кастера, да и ловец того же ранга. Впрочем, есть и другой способ. Внешняя стена у города внушительная, спорить не буду. Но внушительная это метров 30 в высоту, а я умею взлетать на сотню. Тут только одна проблема. Нет ли у них каких-нибудь хитроумных артефактов для таких же хитроумных лайеров? Ведь я не единственный в мире ловец, способный летать. Некоторым для такого даже сновидения не нужно, достаточно сон накинуть. Если ты умеешь летать во сне, то и наяву сможешь. Правда, Мэйси говорила, что это редко у кого получается. Да и неизвестно, какие ранги сна и ловца должны быть, чтобы преодолеть гравитацию самостоятельно. Гипотетически, если бы я не захотел раздеваться и чтоб меня досматривали, начал я тихо. Сколько будет стоить попасть в санти — Гипотетически, — задумался мой попутчик, — зависит от того, куда на самом деле тебе надо. Если тебе нужно в город, то это дорого. А если тебе нужно оказаться по другую сторону города, то очень дорого. М да, вряд ли они тут принимают знаки Академии, а Орлов у меня ровно ноль. Я думаю, этого вряд ли хватит, чтобы оплатить услуги прохода. Но хоть в одном я оказался прав. Мой шепелявый приятель не просто охраняет караваны. Такой работой сыт не будешь, а времена у них тяжелые. Так что кто ходит до Сантия, тот и в Сантии знает нужных людей. А если у меня с деньгами не густо, но я ловец, не гнушающийся поработать, то это и все дороже. Я удивленно посмотрел на спутника. Какая-то гипотетическая математика не сложилась в моей голове в стройную картину. «Так есть незаметные для фража калиточки до дверки», — произнес приятель и тут же добавил, опомнившись. «Гипотетишеские. Я от приятеля слышал. «Ага», — кивнул я, — «разумеется». «Так вот эти калиточки для фражи незаметные. Они на отвлекаются и не замечают. А вот городской мастер все видит. И если ему на наф начхать, то за своими он смотрит. И там же надо разговоры с ним разговаривать». Ясненько протянул я, разглядывая вяло текущую очередь. Городской мастер это не в том смысле, что у него ранг мастера, хотя и это тоже. Городской мастер это главный ловец города, живущий в башне. Такие есть в каждом крупном поселении, и чем крупнее город, тем серьезнее местный ловец. А если учитывать, что Санти раньше был пограничным городом, то не исключено, что и в башне тут обитает боевой ловец. Короче говоря, не самая радужная перспектива. Вроде как я никому ничего плохого не сделал, но чуйка твердит, что лучше в местную башню не соваться. Остается только вариант съегать через стену, причем делать это как-то незаметно. Я могу накинуть в Рума почти на десять секунд полета, этого должно хватить. В любом случае соваться прямо в лапы имперцев не стоит. «Впрочем», — продолжил говорить мой приятель, — «есть одна совсем уж незаметная калиточка». И очень дорогая, я не для себя, друг спрашивал. Ну, если твой друг не особо уважит имперские законы, вообще не особо и готов незаметно пронести в город один мешочек. А что в мешочке? То, что прописано в имперском законе как смертная казнь. Но ну, два раза его не казнят, а один раз уже хотят. Вот место, куда твоему другу надо будет прийти в полночь. Шепелявый буквально на пальцах объяснил мне «Куда надо идти и где ждать?» «Ну тогда я пойду, позову друга». «Бывай», — ухмыльнулся он. А я максимально незаметно развернулся и пошел прочь от городских ворот, подальше от глаз стражи, мимо других таких же телек и повозок, стоящих на санцепеке в ожидании своей очереди. Дело пахнет мутно, но ничто не мешает мне отказаться в любой момент. К тому же никого не надо убивать, что уже хорошо. Дав приличный крюк, Я подошел к крепостной стене гораздо севернее. Тут было несколько мелких озер, покрытых мутной пленкой. Если в них и водилась хоть какая-то рыба, то ее давно уже выловили. Остановившись у опушки, решил потратить оставшееся время с пользой. Учебники по практическому использованию сновидений были сложными, если честно, настолько, что я уже начал считать тупым себя. Разобраться во всех этих умных словечках, графиках, замысловатых формулах зависимости эфирных потоков от рисунка источника в разное время суток с поправкой на расположение лун в небе и так далее короче говоря фейерболы метать я смогу еще очень не скоро, если вообще смогу зато как только я начинаю практиковаться все получается гораздо легче чем кажется я в этих эфирных манипуляциях чувствую себя словно та самая выловленная рыба в озере вроде как и не совсем понимаю как правильно делать А вроде как и само собой все получается. Потому я сел на колени, расслабился и дождался момента, когда разум сам войдет в состояние транса. И в момент, когда я перестал чувствовать собственное тело, принялся снить. Для начала я создал простейшую сферу, напитав ее одной единицей эфира. Постепенно принялся вливать больше, пока сфера не начала светиться, став видимой даже для постороннего человека. Десять единиц эфира на создание, именно такой сферы я как-то раз развратил грудь другому ловцу. Войдя в состояние медитации, закрыл глаза и представил знак своей души, а затем и увидел его внутренним взором. Теперь самое сложное. Я направил взор вовне, пытаясь нащупать эфирные потоки в пространстве вокруг себя. Эфир пронизывает весь мир, просто где-то его больше, где-то меньше. Иногда он хлещет таким потоком, что даже сновидения приобретают осязаемую форму, как в древнем круге камней. А иногда вокруг такие крупицы, что даже источник не может восстановиться. Здесь эфирный фон был нормальным. Раза в три слабее, чем в академии, но для остального мира это считалось именно нормальным. Направить внутренний взор вовне это очень трудно. Просто этому невозможно научиться, надо просто почувствовать и внутренний взор развивается только с практикой, ловцы называют это «смотреть через калейдоскоп». У нас ушло около полугода, чтобы научиться видеть свой собственный источник, и то мы использовали зеркала в академии. А видеть не свой эфир еще труднее. По сути, дарбиона это врожденная способность, когда твой внутренний взор прокачан на максимум сразу. То есть, гипотетически… Любой ловец может развиться до такого уровня, как мне кажется. Хотя я не нашел ни одного упоминания о подобном в истории. Но не нашел и ни одного опровержения, лишь несколько томов дискуссий и мнений выдающихся ученых ловцов, чаще всего противоречивых. Наконец, уловив потоки эфира, текущие в воздухе и в земле, я постарался охватить картину в целом. Как я и думал, эфирные каналы огибают мертвые озера, покрытые тиной. А люди забрали из них жизнь, и эфир перестал взаимодействовать с водой. Зато в земле его было предостаточно. Потоки переплетались и раскрывались светящимися бутонами, соединяясь с корнями могучих деревьев. Так мир снов перетекал в мир яви, образуя замкнутую систему жизни. Уверен, я вижу лишь часть всей картины, но даже это зрелище впечатляло. Я потянулся источником к ближайшему из потоков, раскрывая знак своей души и оплетая им эфирный канал. Легкое покалывание в теле говорило о том, что миру не очень нравится знак моей души. Тогда я ослабил напор и перестал пытаться присосаться к чужой силе. Вместо этого я раскрыл свои каналы, позволив струящейся вокруг энергии самой коснуться меня. Прильнуть, омыть, привыкнуть к чуждой силе. И лишь тогда, когда окружающий меня эфир согласился, что рядом есть еще чья-то душа, он начал сближаться. Мой источник отличался от окружающего потока, как и источники всех ловцов. Под землей текла энергия жизни, а мой организм начал умирать, как только появился на свет. Говорят женщинам ловцам потому и проще манипулировать чуждым эфиром. Я же дождался, когда каналы моего источника растворятся в окружающем потоке, сольются с ним, станут одним целым. И тогда я начал поглощать окружающий эфир. По сути, мое тело делает это постоянно, ведь я всегда окружен эфиром. Просто в состоянии медитации я ускоряю процесс, восстанавливая запасы источника. Энергия земли, жизни и природы близка мне. Ее символы гранит и изумруд. Потому я довольно безболезненно и быстро перерабатывал окружающий эфир в свой собственный, которым уже мог свободно манипулировать. И таким образом я начал восстанавливать ровно столько эфира, сколько требовала активная сфера на поддержание. И тогда я усилил поглощение, мягко, постепенно наращивая обороты. И вот уже мой собственный источник восстановил недостающие 10 единиц что я потратил на создание сферы. Теперь я поглощал эфира больше, чем расходовал, а резервы все заполнены. Если продолжу в том же духе, наступит эфирное перенасыщение. Это сродни алкогольному опьянению только куда опасней. Перестаешь контролировать эфир. Захочешь потратить одну единицу, а лишь все. Это как воздушный шарик, наполненный водой. Одно резкое движение, и он лопнет, а вся вода разольется. Потому я разделил свое сознание трое и использовал второй поток на создание еще одной сферы. Тут же влив в нее десять единиц эфира. Теперь я сидел на коленях с закрытыми глазами, а на моих ладонях нервно светились два конструкта. Я потреблял ровно столько эфира, сколько тратил на поддержание двух сфер. Так я просидел около часа, поддерживая идеальный баланс. Кастер бы мной гордился, если бы увидел, как хорошо я научился манипулировать эфиром. И если бы не был тем еще му*****, разумеется. Но теперь оставалось то, что мне пока не удавалось, задействовать третий из потоков. Одно дело краткосрочное применение, и совсем другое постоянное поддержание трех потоков. К тому же каждый раз, когда я пытаюсь задействовать все три потока, сбивается потребление эфира. Слишком тонкая работа для моего грубого сознания. Выдохнув, я накинул на себя сон и почти тут же почувствовал, как эфир поддерживающий сферы начинает колебаться. То в одну сферу утечет больше, то в другую, то сон почти растает. Сосредоточившись на сне, я почувствовал, как в одну из сфер влилось слишком много эфира, а больше десяти единиц такой простой конструкт не выдержит. «Это ты у нас, воробушек?» — сиплый голос раздался из-за спины. Отчего я окончательно потерял концентрацию и в последний момент успел развеять обе сферы. Чисто сделать все равно не получилось, но хоть не взорвались, однако два хлопка все же было отчетливо слышно. Обернувшись через плечо, я посмотрел на трех мужчин не самой очаровательной наружности. Вздохнув, поднялся на ноги, стараясь не подавать виду. «Уберите оружие, я вам не враг». — А что за взрывы? — просипел сиплый. — Нечего к ловцу со спины подкрадываться. Скажите спасибо, что я вас случайно в лягушек не превратил. Я медленно повернулся, стараясь не делать лишних движений. Надеюсь, они это воспримут как признак спокойствия. А то на самом деле у меня ноги затекли так, что даже пальцев не чувствую. Похоже, я тут полдня просидел. Троица отошла на пару шагов, но оружие убирать не стала. «Судя по взгляду одного из парней, рядом есть еще кто-то». «Ну да, прикрытие, куда же без него?» «Так ты воробушек?» — повторил сиплый. «Лысый парень стоит ближе всех, рожа самая мрачная, наверняка главарь». «Что за воробушек? Мне в город надо». «Воробушек, значит?» — усмехнулся главарь, убирая оружие. «Который принесет товар и не будет об этом чирикать». «Так воробушки, наоборот, чирикуют постоянно». «А ты не чирикай», — насыпился главарь. Повисла пауза, а я пытался осмыслить бредовость этого диалога. «Да ладно, обиделся, что ли?» — спросил я. «Нет». «Ну не обижайся». «Да не обиделся я», — просипел он. «Точно?» «Давай к делу. Вот товар. Товар надо доставить за стену. Внутрь не заглядывай. Если все пройдет нормально, завтра вернешься, заберешь вторую партию». Сиплый протянул мне какой-то квадратный мешок, перевязанный бечевкой. По весу не сказать, что тяжелый. Я распустил узел и заглянул внутрь, но тут же захлопнул. Ударивший в нос аромат был знаком. Только вот раньше я ощущал этот сладковатый аромат от лепестков, а тут полный мешок семян. «Сказал же не заглядывать», — насупился главарь. «Ой, было бы чего скрывать, как будто тут что-то еще могло быть». Ладно, дурман цветы — это одно дело, а вот семена совсем другое, тут же целую ферму можно засеять. Это что-то вроде эфирной конопли, вставляет бодро, а ловцам еще бодрее. Видел в си правда, сам не пробовал. Эх, сейчас реально понимаю, что столько времени и орлов даром спустил. Все равно ведь по публичным домам шатался, да деньги спускал. Хотя наркота мне никогда не импонировала, будем честны. К тому же эта дрянь вызывает очень быстрое привыкание, особенно среди путников, у ловцов источник дает хоть какое-то сопротивление. А еще я видел людей, которые нюхают эту дрянь постоянно. Там от человека одна оболочка осталась, а мозги вытекли. — Ты лучше бы не чирикал, воробушек, — просипел мне главарь. — Обиделся все-таки, — пробормотал я, завязывая обратно мешок. — Куда нести-то? — Слушай внимательно. Инструкции были короткими и вполне понятными, так что рассказ много времени не занял. И учти задумаешь нас кинуть или сдать стражникам. Из города живым не выйдешь, понял? У нас везде свои люди, а рожу твою мы запомнили. Звучит очень внушительно, кивнул я, сразу видного настоящей профи. Эй, ты че, смеешься над нами? заговорил другой строицы, тоже сиплый, кстати. «Босс, он над нами смеется! «У вас тут кастинг по голосу, что ли?» — спросил я. «Или вы родственники?» Че? забей, вздохнул я. «Если больше угроз нет, то я пошел?» Главарь сверлил меня взглядом, периодически поглядывая на мешок в моих руках. Я же следил за окрестностями, пытаясь понять, где в засаде сидят остальные члены шайки. Но в темноте мог лишь предполагать. «Лады, иди», — просипел страшно рожей. «И помни...» «Да, да», — отмахнулся я. Не повторяйся, не трать силы. Я развернулся и пошел в указанном направлении. Затылком чую направленные в меня арбалетные болты. Сон я так и не снял, потому был готов рвануть при любой опасности, но никто бить в спину не собирался. Проходя мимо ближайшего озера, я вытряхнул семена в воду, а мешок выбросил под ближайшим деревом. Разумеется, тащить эту дурь в город я не собирался. Одно дело, когда опытный зелевар использует дурман цветы, делая их практически безвредными и даже полезными, а совсем другое, когда кто-то просто наживается на чужих страданиях. Участвовать в торговле наркотой ниже моих и без того невысоких принципов. Не будь я на чужой неизвестной территории, еще бы и сиплой банде колени вывернул наизнанку, как кастер учил. Но сейчас не до этого. Да и не знаю, сколько их там по кустам прячется. Главное, я узнал, как пройти в город незамеченным. Нужный водосток под стеной я нашел быстро. Сейчас тут было сухо, но чем дальше я продвигался, тем больше плесени на сводах и грязи под ногами. А вот и подпиленная решетка со стертыми охранными рунами. В рунах я разбирался слабо, но тут даже ловцом быть не надо, чтобы оценить сложность конструкции. Судя по всему, вязь тянулась по всей площади каменного свода. Скорее всего, вместе со стертыми рунами исчезла и маскировка входа. Но даже без нее я бы его искал несколько дней, к тому же решетки здесь тоже внушительные, каждый пруд толщиной в три моих пальца. Пройдя насквозь, попал в какой-то туннель, отсчитав третью лестницу, поднялся по поросшим мхом скользким ступеням наверх, пока не уперся в кладку стены. Взявшись за такие же скользкие перила, начал подниматься по лестнице. Условный стук, и с той стороны послышалось шебуршание. Щелкнул замок, и квадратная крышка люка отворилась. Но стоило мне схватиться за верхнюю перекладину, как что-то со звонким щелчком схватило меня за руку. Тут же чья-то рука одним махом вытащила меня наверх. Подвешенный в воздухе, огляделся, но вместо встречающих наркош, которым я должен был передать семена, Увидел лишь двух стражей города в полном боевом доспехе. Вот светохлун лун блеснули сталью мечи. Третий страж, судя по всему, держал меня за шкирку на вытянутой руке, словно нашкодившего котенка. Я хотел было рыпнуться, но понял, что не чувствую влияния эфира. Глянул на руку и узнал тусклый металл блокиратора. «Добро пожаловать в Синтай», — прогудел один из стражей. «Последнее, что я увидел...» Это латная перчатка летящая мне в челюсть, а затем забвение. Блокиратор работает лишь на физическом уровне, не позволяя ловцу снить наяву. Еще нельзя осознанно уйти в калейдоскоп, так как ты не можешь взаимодействовать с тонкими материями мира снов. Но это правило работает лишь на физическое воплощение. Любой человек, засыпая, попадает в калейдоскоп, пусть и в качестве путника. Так что, осознав, что нахожусь во сне, Я одним махом разрушил его, даже не разбираясь, куда попал. Врум тоже был здесь, хоть я его и не чувствовал, но мог видеть. паршивые сетуевина, да, дружище? Врум-врум. Но я же не думал, что у них блокиратор с собой будет. Я-то рассчитывал, что там какая-то мелкая шпана нас встретит. Кто же знал, что все так серьезно? Врум-врум. Ой, все. Я зажмурился и попытался проснуться. Но стоило мне открыть глаза, как я понял, что просто окончательно развалил сон. Проблема от ключки в том, что проснуться просто так не получится. Хотя после удара должно было пройти некоторое время, прежде чем я войду в нужную фазу и смогу попасть в калейдоскоп. Я прошел к какой-то двери, открыл ее и шагнул на знакомую площадь. Сразу направился к любимому дереву с обломанной веткой. Надо немного подумать, а затем снова попытаться проснуться. Чем раньше очнусь, тем больше смогу предпринять. «И это твой якорь?» — раздался голос из-за спины. «Ну и банальщина! Ты первокурсник, что ли?» Я медленно обернулся и посмотрел на говорившего. Это был мужчина в дорогом черном фраке, с пышными усами и с раном пенсне на глазу. Господи, я такого вычурного и спесивого наряда не видел за все два с лишним года в этом мире. Пинсне, блин, ты еще кто? И как ты проник в мой якорь? В моих руках появились мечи. Точно, студиос, вздохнул непрошенный гость. И якорь примитивный. Я пришел посмотреть твои сны, а заодно допросить тебя. Чувствую это будет крайне скучно. Он взмахнул рукой, и все двери вокруг исчезли. Следом начали обваливаться стены, а вокруг нас закружили картинки тех снов, которые я посещал и привязал к якорю. «Любишь войны или просто пытаешься найти себе боевое сновидение?» Усмехнулся пришлый, разглядывая поля сражений. А я не мог ничего ответить, потому что якорь был привязан к моему источнику, и сейчас этот ублюдок разрушал его. Даже во сне до меня доносились отголоски боли из реального мира. Меня корежило и крутило прямо под деревом. «Так, значит, ты студиоз, первый или второй курс, судя по всему, с боевого факультета». «Почему я не вижу связи с твоим сновидением? Ты расторг договор, поэтому тебя отчислили. Или тебя отчислили и забрали сновидение обратно. И что ты делаешь в моем городе?» «Прекрати», — прошептал я. «Брось, ты незаконно проникаешь на мою территорию. Изволю удовлетворить любопытство старика. У нас не так много времени, благо тебя взяла городская стража. Но скоро прибудут эти стервятники из гильдии стражей снов». Так что наша милая беседа скоро закончится. — Я тебе глаза выковырю, — прокряхтел я, чувствуя, как якорь разрушается. — А что это там за запечатанной дверью? — улыбнулся мужчина. — Прячешь там грязные секретики, да? — он усмехнулся в усы. — Зачем тебе запечатывать сон в собственном якоре? — Не надо, — ужаснулся я. Но было поздно. На помаженный ублюдок взмахнул рукой, распоряжаясь в моем якоре, как у себя дома. Очередная стена пошла трещинами, из складки вылетело несколько камней, и на площадь потекла черная мутная жижа. Дверь задрожала и разлетелась на мелкие щепки, а черная маслянистая жижа хлынула одним сплошным потоком, топя площадь в скверне.